Арт опять глотнул пиво, потрогал галстук. Итак, передо мной стоял парень в чистой рубашке, но с потрепанным воротничком. Туфли начищены, но стерты на каблуках, и через ваксу проступают трещины. Он брился с утра, но давно не заходил в парикмахерскую подстричься. Словом, вы представляете себе картину. До конца не опустившийся, но сломленной судьбой. Именно я подумал, Сейчас он будет о чем-то просить, в память о старых добрых временах. В паре баксов я бы ему не отказал, наверное, и в полтиннике, или даже в сотне, но с условием, чтобы держался от меня подальше, и даже не думал возвращать долг, пока не встанет на ноги. А это означало никогда. Думаю, это можно было назвать честной сделкой. Ладно, прекрасно, но я вовсе не собирался впускать его в квартиру. Здесь, в холле, сказал я ему. «Обстановка достаточно приватная!» Отвел его за угол, за куток, где под прямым углом друг к другу стояли два дивана. «Мы уселись, и тут вдруг выясняется, что никаких денег он не просит, а говорит, что должен передо мной извиниться. Даже больше, чем просто просить прощения, — говорит он». Хард взглянул на меня, слегка наклонив голову. «Вы же знали об этом с самого начала, верно?» Вы сыщик, как я догадываюсь, частный сыщик, расследуете его убийство, сидите здесь и пьете содовую, так что нетрудно догадаться. Смотрю, вы сами, очень даже неплохой следователь. Тут все просто, как дважды два-четыре. Он хочет извиниться, хочет покаяться, был алкоголиком, но больше не пьет, и чтобы остаться трезвенником, должен соблюсти определенный ритуал, И еще он употребил какое-то выражение. Ну, насчет того, чтобы расчистить всю эту грязь. Убрать осколки прошлого. Именно так. Он отпил еще пиво. Черт, мне кое-что известно о пагубной зависимости. Из-за этого сам когда-то чуть не оказался на дне. И тут я вдруг вспомнил этого парня. Если и знал его фамилию, то давно забыл, но слушал его. А он говорил о кокаиновой сделке о том, как нагрел меня на пару кусков. И я подумал, ну конечно, это же высокий-низкий Джек. Так вы его называли? Нет, не припоминаю, чтобы так его называл. Звал просто Джек. Или Дружище. Так было принято тогда в наших кругах. Привет, Дружище, как жизнь, как дела? Но если бы кто-то захотел тогда узнать, о каком именно Джеке я говорю. Высокий-низкий Джек. Да, конечно. Я вспомнил ту сделку, и не цифры, о которых шла речь, две тысячи долларов или пять, но вспомнил, что покупал тогда крупную партию. Я не был лохом в этих делах, сперва проверил, высыпал на стол немного порошка, попробовал, очень хорошая, качественная кока. А потом принесли ее домой, и оказалось, что нет, она волшебным образом превратилась в детскую присыпку, кивнул Харт. Где-то на полпути, между мужским туалетом, в Угуге и моей квартирой. Я погорел не в первый раз, впрочем, и не в последний. Я разозлился, как черт, прямо взбесился от злости. И одновременно восхитился, до чего же кинул меня тот парень. И на тебе, он вдруг пожаловал ко мне. Сидит в холле моего дома, примостился на самом краешке раскладного дивана. Спрашивает... Сколько именно он мне задолжал, потому что якобы собирается все вернуть, рассчитаться со мной до последнего цента, и еще объясняет, что это займет какое-то время, но он все непременно исправит. Я не видел, как Харт подозвал официанта, но тот волшебным образом возник перед столом с еще одним бокалом до секвис. Сам я к своему напитку почти не прикасался. «Ваше здоровье!» — произнес Харт и отпил глоток. «Вы, наверное, уже догадались, что я на это ему ответил. Сказал, что он мне ничего не должен, что он увел из-под носа то, что окончательно меня погубило бы. Да и потом, деньги были не мои, принадлежали фирме, где я работал, а для них эта сумма — капля в море. Хотя, конечно, меня оттуда сразу вышибли. Я должен был вернуть им деньги. И вернул. Но вопрос не только в деньгах, вы понимаете». Нельзя вернуть полностью все, что взял. Я обманул их доверие, оскорбил до глубины души, ну и так далее в том же духе. И когда я отдал долг, они выдали справку, что я расплатился полностью. Теперь ясно, как я отнёсся к словам Джека о том, что он у меня в долгу. И вы ему всё это высказали? Да, пришлось, потому что он не проявлял желания соскочить с крючка. Этого я, конечно, говорить не стал. Но, должен признаться, меня совсем не грела мысль о том, что этот парень в дешевеньком пальтишке из секонд-хенда будет заявляться ко мне раз в неделю с десятидолларовой банкнотой. Что же делать? Может, лучше, сказал я ему, если вы найдете благотворительную организацию на свой вкус и подкинете ей несколько баксов. Лично я считаю, мы с вами в расчете. И он принял это предложение. С трудом? — Сказал, пожалуй, может вычеркнуть меня из списка. Догадываюсь, я не единственный, кого он развел на бабки. Как бы там ни было, заметил я, в его списке значилось еще несколько человек, перед которыми он собирался повиниться. — И что же, каждый член вашего... э общества проходит через подобную процедуру? Харт присосался к бокалу с пивом. — Наверное, придется самому выяснить, — пробормотал он. «Как-нибудь на днях?» Я промолчал. «Просто слишком уж пристрастился к пиву в последнее время. Сначала проблемой был кокаин. Набивал порошком полные ноздри, и все вокруг менялось, как по волшебству. Но потом с кокаином завязал. Ни разу больше с тех пор не пробовал. Должен сказать, мы наблюдаем нечто подобное сплошь и рядом. Там, у бара, стоит парень. Не стану показывать на него пальцем». Но мне всего-то и надо, что подмигнуть ему. И он проследует за мной и продаст мне все, что захочу. И он торчит здесь все время. И в какое заведение ни загляни, везде есть такой же парень. Единственное, что себе позволяю, это напиток, который изготовляет по ту сторону нашей южной границы. Ну и еще время от времени маленькую рюмку коньяку после плотного ужина. А теперь скажите... «Можно так стать алкоголиком или нет?» «Дело не в том, что вы пьете, — ответил я, — а в том, как это на вас влияет. Так это и есть генеральная линия по данному вопросу. Одному богу ведомо, где я закончу свои дни. Но это еще не означает, что я прошу вас зарезервировать мне местечко». «Господи, помоги мне стать трезвым, но чуть позже...» Глава 17 Фрэнсиса Пола Дукаша, казалось, найти не составляло труда, благо это имя у меня уже имелось. Но когда я принялся обзванивать каждого дюкаса из Манхэттенского справочника и каждого дюка тоже, их оказалось не так уж и мало. И я подумал, логично предположить, что один из них вполне может иметь отношение к Фрэнке Дюксу, или же просто Его знает, однако никто ничего не знал и мне не помог. И вот вечером, вернувшись в гостиницу из Сент-Пола, я нашел сообщение с просьбой позвонить мистеру Беллу. Я набрал номер, нацарапанный на бумажке, и попал в верхний узел, где они тот час подозвали к аппарату Дэнни Боя. «Можешь заскочить!» — сказал он. «Хотя проще передать все по телефону!» Разве что тебе захочется сравнить Кока-Колу в верхнем зле, стой, что подают упугано. В любом случае, буду рад тебя видеть. Я ответил, что уже довольно поздно, лучше по телефону. Тогда записывай, Мэтью. Фрэнсис полдукаш. Впрочем, не знаю точно, как это пишется. Он продиктовал по буквам. Венгерская фамилия, а может, чешская, словом, из одной из тех стран которые попадают в газеты только когда русские посылают туда свои танки. Фрэнки Дьюкс. Он самый. И это все, что я о нем знаю. Хотя, конечно, попробую выяснить побольше. Но может и этого достаточно, чтобы ты напал на его след. Так и оказалось. Положив трубку, я тут же открыл телефонный справочник. И нате вам, пожалуйста. Он там был. Вместе с номером телефона и адресом. На 78 улице Получалось, он проживал к юго-западу От меблированных комнат Где застрелили Джека Эллери Причем не более чем в 10 минутах ходьбы Похоже, Джеку Не составило особого труда найти его Подумал я Или ему найти Джека На утро я позвонил по этому номеру пару раз Но нарвался на автоответчик Тогда вышел на улицу, сел на автобус до 79-й и нашел его дом в ряду однотипных строений из красного кирпича. Надавил на кнопку звонка под табличкой с фамилией Дукаш. Никто к двери не подошел. Тогда я надавил на кнопку звонка соседней двери, решил спросить, где найти управляющего. Им оказалась женщина, она жила в полуподвальном помещении. Уж не знаю, что там готовилось у нее на плите, но я сразу почувствовал, что голоден. Пахло удивительно аппетитно. Я сообщил, что разыскиваю одного из жильцов, мистера Дукаша, и, наверное, произнес фамилию правильно, потому как на лице ее возникло одобрительное выражение. На правильном, но сильным акцентом английском она сообщила, что, скорее всего, господина можно застать в его магазине. «Дукаш и сын, что на первое виню!» Он-то и был сыном, а сам мистер Дукаш, Господь да упокой его душу, доводился ему отцом. А если молодой Дукаш не там, то, скорее всего, ушел на перерыв в заведение по соседству под названием «У Терезы». Он там всегда ест. «Уж не знаю, что ему там подают», — заметил я, «но готов биться об заклад». Такой вкуснотище, что готовится у вас, он не получит. Мой лэнч, строго произнесла она, и порция только на одного. Тереза могла бы считаться вполне стандартным нью-йоркским заведением типа закусочный или кафе, если бы тут не подавали особое блюдо копченые колбаски и гуляш, вместо сконакопиты и мусаки. За одним из столиков сидели две женщины. Ели то ли поздний завтрак, то ли совсем ранний ленч. Еще один посетитель, старик в клетчатой кепке, сидел за стойкой и помешивал ложечкой кофе. Вполне мог быть Фрэнки Дюксом, но как-то не очень похож, решил я. В магазине по соседству продавали овощи по-корейски. Рядом с ним располагался мясной рынок, и вывеска над ним гласила Дукаши Сын. Буква С. Давным-давно стерлась и поблекла. За прилавком стоял мужчина моего возраста, или немного постарше, нарезал баранью ногу на котлеты на ребрышках. Невысокий и плотный пожарный кран, а не мужчина, с копной блестящих черных волос и роскошными усами. В усах и густых бровях поблескивала пара седых волосков. Он управлялся тесаком с такой ловкостью, что сразу было ясно. Опыт у него большой. Когда я подошел, он опустил тесак и спросил, чего бы мне хотелось сегодня. Шикарные бараньи котлеты. Он поднял одну, повертел в руке, чтобы я полюбовался. Нечто особенное, можете поверить. Боюсь, сегодня я покупать у вас ничего не буду. э э вы Фрэнсис Дукаш? А что? Я выудил из кармана бумажник. Раскрыл его наугад, потом закрыл. Тесак он отложил, но стоял достаточно близко, и я был уверен, мне удалось убедить этого типа, что я — представитель закона. «У меня к вам пара вопросов», — заявил я, — «о человеке по имени Джек Эллири. Первый раз слышу. А я знаю, что он вас недавно навещал. Мясо, что ли, приходил покупать? Сюда больше ни за чем другим не приходят, только покупатели». — Нет, он приходил внести поправки в прошлое, извиниться перед вами. — Этот сукин сын! Я даже отступил на шаг. За секунду Дукаш превратился из солидного владельца мясной лавки в разъяренного мужчину с безумно расширенными глазами. — Этот урод! Поганец вонючий! Да что вы знаете об этом сукином сыне? Знаете, что он натворил? Дукаш не стал дожидаться ответа. «Заявился сюда, дождался, пока все покупатели выйдут, а потом достал пушку и наставил ствол прямо мне в лицо. Давай сюда все деньги, а то пристрелю». «Я полагаю, давно это было?» «И что с того?» «Не так уж и давно, чтобы я, черт его дери, не запомнил. Вам когда-нибудь тыкали стволом в лицо? Наверняка запомнили бы». «И что дальше?» «Я весь дрожал. Мои руки». Они тоже дрожали. Пытался открыть ящик кассы, а эта грёбанная штука всё никак не открывалась. И он вас ударил. Ага, рукояткой пистолета. Размахнулся, да как врежет. А потом еще Разбил мне голову. Кровь полилась ручьем. Вот, видите, шрам. Очнулся я только в больнице. Швы, сотрясение мозга. Два зуба выбиты. Он постучал кончиком пальца по переднему зубу. Мост пришлось ставить, и все благодаря ему. И что он получил взамен? Ровным счетом ничего. Тоже не смог открыть кассу. Чертов ящик заело. Ни он, ни я. Мы не смогли открыть эту долбаную кассу. Получается, он избил меня зря. А полиция? Да тоже ничего. С горечью произнес Дукаш. Показывали мне какие-то книжки, где полным-полно фоток. У меня даже голова разболелась, как долго разглядывал всех этих уродов. Как он выглядел? А на меня тогда точно ступор нашел. Не помнил его физиономии. А потом, когда заснул, увидел во сне... Его лицо. Так ясно и отчетливо, как бывает иногда во снах. Они меня просто с ума сводили, эти треклятые сны. Даже спать не хотел ложиться, потому что знал. Увижу этот сон. И он будет там. И я буду открывать ящик кассы, а он не открывается, и он будет бить меня по голове, как по барабану. Каждую ночь это мерзкая его харя, а потом я просыпаюсь, и ее больше нет. Мне надо заснуть, чтобы увидеть это лицо, а я не хочу его видеть.